Глава 41. Величественные гиганты, замершие в вечной несгибаемой позе, нависали над нами и пытались подавить только лишь своим видом. Вершины возвышались одна за другой, и не было им конца. Острые белоснежные пики словно стремились проткнуть небо, оставив в нем незаживающие раны. Дальше, когда глаз, цепляясь за монолитные валуны, устремлялся к горизонту, то самих гор уже не видно только их очертания, будто зеленовато-голубые миражи встают друг за другом, сливаясь с синевой мудрого неба. Именно из-за подобного эффекта эта нерушимая цепь и получила свое название – нефритовая гряда. Мы подплыли к самому подножию и плавно направили наше судно к небольшой пристани, где стояло три пришвартованных корабля гномов. А Сальвана грозно шипя делала резкий поворот – огибая горы и убегая дальше, чтобы слиться с морем Хоп. Нас встречали. Небольшая компания из двух десятков хорошо экипированных гномов. И они были достаточно высокими и широкими в плечах, чтобы сойти за обычных людей. Коли среди них не было, зато было несколько представителей семьи Петеров, одетых в цвета своего рода. «Ваше Высочество!» Мне слаженно поклонились. Я же медленно спустилась по трапу на каменистую почву. Порывы ветра здесь были почти неощутимы. Скорее всего, стояли какие-то артефакты. И кутаться в свою меховую накидку или кастовать энергозатратные заклинания не пришлось. «Рады приветствовать вас на нашей земле!» Ко мне шагнул рыжебородый гном и вежливо склонил голову. «Меня зовут Грах Орм Петер. Я брат главы рода герцерга Вильяма Петера». «Рада встрече и знакомству!» — кивнула и я, тепло улыбнувшись. «И поздравляю со скорой свадьбой племянника!» «О, благодарю! Это большое событие в нашей семье!» Его глаза озорно блеснули. «Прошу, следуйте за мной!» Позади меня пристроились мои люди. Мастер Варне, его ученик и эльф, затем многочисленная охрана и, естественно, Инджип Джорг, выполнявшая роль еще и дуэньи при принцессе. Я думала, что вход в подземное царство окажется более внушительным. Как минимум широкие кованые врата из какой-нибудь необычной стали должны встать перед нами в виде препятствия. Но все оказалось на удивление прозаичнее. Просто двустворчатая дубовая дверь, пройти в которую можно было максимум по двое. Инджи так и вовсе пришлось протискиваться, согнувшись в три погибели и боком впрочем, как и большей части орков-берсерков. Благо, после рукотворный коридор расширялся в достаточной мере, чтобы позволить моим воинам выпрямиться в полный рост и шагать без боязни ушибить свои головы. Этому ходу более тысячи лет. Тем временем мой личный экскурсовод начал свой неспешный рассказ о том месте, куда мы попали. Ревн и мастер Варне шагали по бокам от меня, при этом артефактор странно хмурился. Его не поприветствовали как должно. И вообще, грах Орм сделал вид, что Ларера Аскольда здесь нет. Я никак повлиять на отношение к моему наставнику пока не могла, но, полагаю, сверху было приказано вести себя именно так, чтобы старик прочувствовал все прелести быть отщепенцем. «Профессор, не принимайте близко к сердцу!» шепнула я старому гному. «Это они специально! Вы теперь гнома-орк!» А это — ого-го! Вот увидите, пройдет совсем немного времени, и за вами будут бегать все правители, дабы получить хотя бы короткий совет или навязать вам своих людей в ученики. Стоит Сульюбгану расцвести, а им узреть величие Ордской столицы, слюной зайдут. Подавятся! Все более светлее ликом слишком громко воскликнул эпатажный артефактор скинув руку с колякой и потрясая ею в воздухе. Грах Петр удивленно на нас обернулся, прерывая свой вдохновенный рассказ, как мучились их предки, источая мага-резервы, после чего вручную кирками пробивались вглубь скалы. «Прошу прощения», — чуть натянуто улыбнулась я. «Продолжайте. Мы вас очень внимательно слушаем. Ваш рассказ необыкновенно захватывающий. Образы так и встают перед глазами». Вот Ларер Варны и не удержался от восторженного восклицания. «Эм...» – запнулся экскурсовод, но все же продолжил повествование. Мы с преподом заговорщически переглянулись, и он, вдохновившись моими словами, даже перестал так сильно сутулиться, расправил плечи и бодренько зашагал вперед. Длинный как кишка коридор закончился через четверть часа неспешного променада. Мы вышли на балкон огороженный фигурной балюстрадой, широкой лестницей, плавно идущей вниз. Грах Петер дал нам возможность насладиться видами, открывавшимися перед нами. Сам балкон словно застыл в воздухе, и было практически полное ощущение парения в невесомости, а горящие магические огни придавали всему вокруг небывалое очарование и мистическую загадочность. Мы были на пороге просто огромного по масштабам грота. И если там, где сейчас остановилась наша группа, света хватало, то большая часть видимого пространства тонула во мраке, изредка разбавлявшаяся вкраплениями светлых огней. Спуск по лестнице, и вот мы стоим перед чередой вместительных карет, приженных в двойке невысоких, но явно выносливых коней. На экипажах были установлены магические светильники, освещавшие пространство вокруг. «Сейчас мы поедем по внутри горной тропе до рынка. Затем, обогнув торжище, направимся на станцию. И перед тем, как мы проследуем к ней, со всеми вашими спутниками, ваше высочество, будет заключен нерушимый договор и принесена клятва о нераспространении». «Почему меня не обязали?» Я высоко вскинула брови, глядя на Граха. Тот смущенно смолк. Но меньше секунды, и он все же заговорил вновь. Наш король Рога Чернобородый таким образом показывает вам свое высочайшее доверие. Я вскинула руку величественно и даже несколько высокомерно. На самом деле я уже давно догадалась, почему вдруг стало исключением и казалось бы нерушимого правила. Вы ведь не откажете мне, если я все же подобную клятву принесу? Все было просто. Я не приношу никаких обетов. Смотрю на чудеса гномьей мысли. И потом, когда в Суль-Ебгане появится нечто подобное, мне спокойно смогут вменить воровство идей. Нам такого и даром не нать». «Конечно». Чуть замешкавшись, мужчина вежливо и довольно низко, гораздо ниже, чем в первый раз поклонился мне. Я еле сдержала торжествующую улыбку, а Ларер Варне высоко вскинул подбородок. Его усы и борода забавно встопорщились. Он не имел права мне что-то говорить, давать подсказки. И сейчас искренне гордился догадливостью ученицы. Поездка, считай, в ночи по каменной гладкой тропе на высокой скорости мне понравилась. Я отодвинула тонкую деревянную перегородку, закрывавшую небольшое окно, и с наслаждением вдохнула прохладный ветер с отчетливым запахом горькой морской соли. Обожаю море. В этом мире мне еще не доводилось его лицезреть но я была настроена это досадное упущение непременно восполнить. «Есть ли возможность увидеть хоп?» Вопрос вырвался раньше, чем я подумала. «Да, безусловно», — понимающий улыбнулся Грах Петер. «С высоты птичьего полета!» «Уверяю вас, это просто незабываемые ощущения и впечатления на всю жизнь!» «О, да! С такой высоты я даже представить не могу!» «Насколько будет прекрасна картина бескрайнего моря?» Я немного кривила душой, поскольку в той-другой жизни видела море в иллюминатор самолета, но им ведь знать об этом не обязательно. На большой рынок, куда допускались все желающие торговцы из внешнего мира, наш кортеж прибыл через 40 минут. Это был не просто базар, а самый настоящий город, достаточно крупный, колоритный и шумный. «Мы прибыли в хан де -Суле. примечание автора, дословно «торговая пещера». «Иным путем от Сальваны есть другие дороги», тем временем объяснял Грах Орм. «Они короче и светлее». Заезжать в хан де не стали, обогнули его по дуге и устремились дальше. И пока ехали, я видела не только гномов, тут были даже орки, они непременно что-то делали» то таскали на своих широких плечах тяжелые чем-то набитые мешки, то стучали молотками по крышам домов, чиня кровлю. Хватало и просто людей, и даже смесков. Много народностей живет здесь на постоянной основе. «Да», – кивнул Грах, так же, как и я, внимательно глядя в окно. «Некоторые и вовсе принесли нерушимые клятвы и практически не покидают пределы нефритовой гряды, свободно перемещаются по всей территории. «Им разрешено жить, где заблагорассудится». Я понятливо кивнула, поскольку рассчитывала, что в ближайшем будущем и в Сульёбгане станут проживать не только орки. Станция, до которой мы добрались полчаса спустя, меня впечатлила бы, как бы я была из этого мира. Но маленький домик с контролером внутри и несколько скамеек по периметру здания для ожидающих никоим образом меня не воодушевили». Рельс видно не было, но все оказалось и просто, и сложно одновременно. Домик являлся входом в подземелье, то есть мы спустились по ощущениям на пару этажей ниже под землю, а чтобы туда пройти, необходимо было пройти специальную артефакторную арку, считывающую наличие клятвы о неразглашении. Такая была у Ларера Варне, у других отсутствовала. Клятву давали по одному, в специальной комнате на полу которой уже была нарисована ливеновская печать со всеми необходимыми атрибутами. Клялись на крови, обещая не использовать полученные сведения вовне царства гномов и много разных добавочных условий. И только после этого нас повели на настоящую станцию, куда в скорости прибыли бодрые кони, позади них грохоча двигались вагоны с удобными сиденьями внутри. Наш новый артефактор – мастер Гром. Придумал интересные связки ливеновских печатей, и сейчас кони нужны лишь для того, чтобы вывести вагончики к ожидающим пассажирам. Пока Граф Петер говорил, расторопные служащие станции принялись отцеплять коней от состава и уводить их в сторону. А отныне двигаться по рельсам нам поможет магия. Мде, тихо пробормотала я, с жалостью глядя на суетливое копошение нелюдей. «Чего мдекаешь?» Тут же отреагировал Ларер Варне, хмуро разглядывая нанесенные на корпус вагончиков ливеновские символы. «У нас будет круче, уверяю вас, профессор!» Подмигнула я старому преподу. «В сотни раз!»